Наталья Мамлеева «Не драконьте принцессу!» Пролог «Драконов не существует!» Заявила я и, получив недоуменный взгляд, подруги добавила. «За пределами романии, разумеется». Пять лет назад о драконах стало известно всему Райвиму. Оказалось, что... Не все они покинули наш мир тысячу лет назад. Остались огненные, те, что жили на территории Романии. И я в их числе. Настоящая огненная драконица. Правда, был один нюанс. Я уверена, что клан романских — не единственные драконы в Райвиме. Астрид, с которой мы вместе учились на третьем курсе бытового факультета, взглянула на меня с недоверием если твои предки тайно остались после исхода тысячу лет назад, то кто мешал остаться еще кому-нибудь? Я закатила глаза, собрала сумку и поспешила выйти из аудитории. Сегодня вся Академия стояла на ушах, ведь прибыли северяне. Семь невероятных красавцев-пятикурсников из Стэнфрида, небольшого закрытого королевства на самом севере нашего материка. Там властвуют льды, а земля омывает бушующее ледовитое море. Какие только слухи о Стэнфреде не ходили! Однако никто из соседей не решался пойти на него войной. Развивалось королевство за счет сильной магии, особых минералов, добываемых в льдах и торговли. Я еще не видела северян, но уже была наслышана. Все равны, как на подбор, со светлыми, почти белыми волосами — и все семеро магии льда невероятной силы. Вот кого можно принять за ледяных драконов. Жаль, что ледяных не существует. Я надела шубку, забрав ее из гардероба, и поспешила выйти. Скользко. Зима в Романию пришла недавно, потому снег то таял, то выпадал. Из-за этого лужи замерзали, и их не успевали убирать магией. Астрид задержалась, с кем-то здороваясь, А я так не любила холод, что поторопилась. Да-да, я огненная драконица, но огня во мне нет. Мёртв на веки веков. Вот такая я дефектная. Всё, чем я владею бытовая магия, в мою прабабку-гномку. Ох, выдохнула я, чувствуя, как ноги начинают скользить по дорожке. Только расшибиться и распластаться на льду не хватало. Держу. Приятный голос согрел не хуже рук, мгновенно оказавшихся на моей талии. Кто-то не только галантно придержал меня, но и подхватил на руки. И эти руки воспринимались как родные, а по коже словно пробегали разряды от нашей близости. Моё сердце забилось быстро-быстро, и я с восхищением взглянула на незнакомца. Сглотнула. Красивое лицо с полными губами — и невероятно пронзительными глазами, будто под ними скрывался сам лед. Светлые длинные волосы, выбритые на висках, заплетенные в толстые косы, с переплетением маленьких косичек, с колечками в них, делали его образ агрессивно-привлекательным. Я ни на мгновение не усомнилась, что меня спас один из северян. Его зрачки забавно покрылись льдом, а сам он шумно вдохнул воздух рядом с моей шеей, из-за чего по коже побежали мурашки. Никогда и никто прежде не действовал на меня вот так. Голова начала кружиться. Мы так и застыли, будто любуясь, знакомясь друг с другом без слов. В этот момент я была благодарна ректорам обеих академий за то, что они решили произвести обмен студентами. Семь лучших студентов Стэнфридской Академии Магии месяц проведут здесь, а после выберут семь лучших студентов Рама и заберут с собой в Стэнфрид. Еще на четыре недели обучения перед новогодними праздниками. Попасть туда хотели все, поэтому оживились. Особенно боевой и зоомагические факультеты, лучшие в Раме. Лишь мы, бытовики и целители, отнеслись к этому спокойно. Ведь оказаться в числе счастливчиков нам не светило. Удостоится обучение по обмену лишь лучшие из лучших, и это явно будет не дефектная драконица с бытовым даром». Я впервые пожалела об этом, заглядывая в глаза невозможному северянину. «Извините», — пробормотала я, — чувствую себя подозрительно уютно в его объятиях. «Я случайно... ужасно неуклюжая...» «Что?» переспросил он, будто не услышав меня. Я собиралась повторить, но в этот момент меня окликнула Астрид. — А Энрика, подожди меня! Взгляд северянина изменился. Казалось, от него начали исходить ледяные волны, из-за которых мне становилось все более жутко в его объятиях. — Романское! — догадался он и, после того, как я кивнула, добавил. — Извините, ваше высочество. Ещё никогда мой титул не был так принижен столь пренебрежительными интонациями. «За что?» — непонимающе уточнила я, и... Он разжал руки, а я полетела на лёд, не больно, но позорно шмякнувшись. Вскинула на парня ненавидящий взгляд и встретила такой же. «Не ушиблись!» — осведомился он едко. «Вот же гад! Неужели все северяне такие?» Я сжала зубы и прошипела. Надеюсь, вам понравится в нашей академии, возможно, вы научитесь чему-то новому, например, манерам. Только не от вас, принцесса. Он бросил на меня еще один уничижительный взгляд, в котором мне почудилось еще и разочарование. И зашагал дальше, мимо моей застывшей подруги, к другому северянину тоже надменному гаду, судя по выражению лица. С того дня все и началось.